Глава 13 Стоящий у дальнего конца стола Верн Линдблом сказал. «Думаю, этого хватит», — он указал на несколько объектов, напоминающих оружие, а затем на аккуратно обернутые в пластик кости и черепа. Земные и внеземные. Два разных, лежащих пока порзень вида, которым предстояло скорее смешаться в земле иуты. Джозеф Адамс был впечатлен. Профессионалу Линблому не потребовалось много времени, и даже Стентон Броуз, явившийся в своем специальном самоходном кресле, выглядел удивленным и, само собой, крайне недовольным. Еще один присутствующий не выразил никакой реакции. Ему этого не было позволено. Он мялся на заднем плане. Адамс задумался, кто бы это мог быть, и довольно быстро догадался, передернувшись от отвращения, что четвертым здесь был шпион Броуза, проникший в команду Рансибла. Перед ним был Роберт Хик, который должен будет найти один или несколько, начать процесс обнаружения этих артефактов. «Мои статьи, — сказал Адамс, — даже в черновиках еще не готовы, а у тебя уже сами артефакты сработаны». Строго говоря, он пока только начал первую страницу первой статьи, Пройдут дни, пока он закончит всю серию из трех статей, передаст их в ЦХА-агентство, чтобы их отпечатали в журнальной форме и скомбинировали с другими, скорее всего, настоящими научными статьями 30-летней давности в довоенных выпусках Natural World. Не переживайте, пробормотала ему древняя оплывшая масса в материзированном кресле. Нам не потребуются эти выпуски Natural World до тех пор, пока наши юристы не потащат Рансибла в дисциплинарный совет. А на это потребуется время. Пишите так быстро, как можете, но мы можем двигаться по плану вперед и закопать эти предметы. Нет необходимости ждать вас, Адамс. И Броуз прибавил, словно бы случайно. Слава Богу. «Мы тут узнали одну вещь», — сказал Адам Сулинблом. «Частные детективы Фута, которым Рансвилл платит, предупредили его или вот-вот предупредят, что против него планируется кое-что. Кое-что. Именно такого рода. Но люди Фута никак не могут знать, что конкретно, если только один из нас четверых в этой комнате не агент Уэбстера Фута. Но это кажется маловероятным». В конце концов, знаем лишь мы четверо. «Еще один человек», — поправил Броуз. «Девушка, которая делала исходные чертежи, особенно крайне правдоподобные остатки инопланетных черепов. Потребовались весьма обширные познания в антропологии и анатомии, чтобы составить эти спецификации. Ей нужно было точно знать, какие отличия от Homo sapiens Необходимо подчеркнуть увеличенные надбровные дуги над глазницами, недифференцированные коренные зубы, отсутствие резцов, более узкий подбородок, но увеличенный плобный отдел черепа, чтобы вместить высокоразвитый мозг объемом более 1500 кубических сантиметров. Иными словами, изобразить расу более эволюционно продвинутую, чем мы. «И то же самое вот с этим», — он указал на кости. «Ни один любитель не смог бы сесть и начертить большую и малую берцовые кости так, как это сделала она». «А как насчет нее?» — спросил Адамс. «Не выдаст ли она что-либо Рансибло или людям Вебстрафута? — подумал он, — «я все еще могу и сам поступить. О чем ты, Верн Линдблом, знаешь?» Броуз сказал. «Она мертва». Повисла тишина. «Я выхожу из игры», — сказал Линдблом. Он обернулся и, как со мной было, направился к двери. Мгновенно на его пути блокируя дверь, из ниоткуда материализовались два агента Броуза в своих начищенных до блеска сапогах и с изысканно холодными лицами. Господь милосердный, откуда они взялись? Адамс ужаснулся, они ведь на самом деле все это время были в комнате. Но благодаря какому-то технологическому волшебству оставались абсолютно невидимыми. Это камуфляж, понял он. Древний популярный шпионский прием. Они сливались с материалом стен комнаты. Броу сказал. Никто ее не убивал. У нее случился сердечный приступ. «Слишком напряженная работа. Она, к сожалению, надорвалась из-за весьма жесткого срока, что мы дали ей. Боже, она была ценным работником. Гляньте только на качество ее работы». Он ткнул пухлым и дряблым пальцем к серокопию исходного рулона со спецификациями. Линдлом заколебался. «Я...» «Это правда», — сказал Броуз. «Вы можете посмотреть медицинское заключение. Арлин Дэвидсон. Ее поместье в Нью-Джерси. Вы знали ее?» «Да, верно», — сказал наконец Линдблом, обращаясь к Адамсу. У Арлин действительно было увеличенное сердце. Ее предупреждали, чтобы она не притруждалась. Но они... Он злобно и в то же время беспомощно кивнул головой на Броуза. «Они насели на нее». Им непременно надо было иметь этот их материал к конкретной дате. По плану...» Он вновь повернулся к Адамсу. «Это как с нами. Я свою часть сделал. Я умею работать быстро под давлением. А как насчет тебя? Ты точно доживешь до конца своих трех статей?» «Доживу», — сказал Адамс. «У меня нормальное сердце». — подумал он, — и в детстве у меня не было ревматической лихорадки, как у Орлин. Но если бы она была, на меня бы давили все равно. Верн прав, как они и поступили с Орлин, даже если бы это убило меня. Главное, чтобы я умер после того, как сделаю им работу. Он почувствовал слабость, бессилие и печаль. Наша фабрика лжи, — подумал он, — требует от нас многого. Может, мы и правящая элита, но мы не сидим, сложа руки. Даже самому Броузу приходится без устали работать. И это в его-то возрасте. А почему Арлин не получила искусственное сердце, Артифорк? Подал голос Роберт Хик, ошеломив этим всех присутствующих. Он говорил, словно извиняясь, но вопрос и впрямь был хорошим. Сердец, не осталось! пробурчал Броуз, раздосадованный тем, что Хиг вступил в разговор, тем более таким образом. «Насколько я понимаю, как минимум два». Хиг попытался продолжить, но Броус резко оборвал его. «Не осталось свободных!» — уточнил он. Иными словами, — понял Адамс, — они физически существуют на том подземном складе в Колорадо. Но они для тебя, неповоротливый, слюнявый, сопливый, гниющий старый мешок с жиром. Тебе нужны все искусственные сердца. Что только существует, чтобы поддерживать функционирование своего трупа. Очень жаль, что мы не можем воспроизвести тот процесс, что разработал единственный лицензированный довоенный производитель. Очень жаль, что мы не можем выпускать сердце за сердцем сами в цехах агентства здесь или хотя бы выслать по кабелю заказ в один из танков побольше, чтобы они собрали нам партию. «Чёрт, ведь мы можем произвести здесь сердце», — подумал он. «Но это будет имитатор сердца. Оно будет выглядеть как настоящее, биться как настоящее. Вот только при попытке хирургически его вживить, обман вскроется, как скрывается все, что мы делаем. И этим жизнь пациента не продлить. То, что мы производим, — осознал он с горечью, не сможет продлить жизнь даже на секунду». Это многое говорит о нас и о нашей аффективности, Господи Боже! И чувство печали в нем все росло, все тот же огромный и ужасный внутренний туман грыз его, пока он стоял в этой переговорной комнате в агентстве рядом со своим коллегой и близким другом Верном Линдбломом и со своим работодателем Стентоном Броузом. И с этим ничтожеством, Робертом Хигом, который, как ни поразительно, задал единственный точный вопрос. Молодец, Хиг, подумал Адамс. Молодец, что осмелился об этом спросить. Никогда ведь не скажешь, нельзя списывать человека со счетов заранее, каким бы бесцветным, пустым и продажным он ни казался. Линдблом тяжело и неохотно, но все-таки вернулся наконец к столу с новенькими артефактами. Он заговорил медленно и заторможно, как-то механически, без души. — В любом случае, Джо, поскольку Ранси был немедленно сделает радиоуглеродный анализ находок, то недостаточно, чтобы артефакты выглядели шестисотлетними. Они должны быть шестисотлетними. — Вы понимаете, — обратился Броус к Адамсу, — что иначе мы бы не просили верно... Изготовить артефакты с иголочки. Как и ваши статьи в журнале, их необходимо искусственно состарить. Как видите, пока это не сделано. Адамс вынужден был согласиться с Броузом. Старение подделывать нельзя, иначе Рансибел мгновенно раскроет подделку. Выходит, Выходит, что это правда. Он сказал, ходят слухи относительно чего-то вроде... Временного ковша. Мы слышали их, но не были уверены, да и не могли быть. Да, ковш доставит их в то время, сказал ему Броуз. Он может отправлять предметы в прошлое, но не может ничего оттуда забрать. Это дорога в один конец. Вы знаете, от чего так верн? Повернулся он к Линблому. Нет. — ответил Линдблом. Адамсу уже он пояснил. «Это оружие. Его уже во время войны разработала одна относительно небольшая фирма из Чикаго. Советская ракета накрыла фирму вместе со всем ее персоналом. И теперь у нас есть ковш времени, но мы не знаем ни как он работает, ни как воспроизвести его». «Но он работает», — сказал Броуз. Он может отправлять прошлые небольшие предметы. Мы положим в ковше эти артефакты, черепай, кости, все, что есть на столе, одно за другим. Дело будет глубокой ночью на Землярансибо в Южной Юте. И с нами будут геологи, которые подскажут, на какую глубину их закладывать. И команда Лиди, чтобы рыть. — Все должно быть сделано крайне точно, потому что если мы зароем их слишком глубоко, то автоматические бульдозеры Рансибла не смогут их откопать, понимаете? — Угу, — хмыкнул Адамс и подумал, — Господи, такое изобретение используется в таких целях. Мы могли бы отправлять в прошлое научные данные конструкции невероятной ценности для цивилизации прошлого, рецепты медицинских препаратов, мы могли бы оказывать огромную помощь людям и целым обществам прошлого. Всего несколько справочников, переведенных на латынь или греческий, или староанглийский. Мы могли бы предотвращать войны, могли поставлять лекарства, что остановили бы чуму в средние века. Мы могли бы связаться с Оппенгеймером и Теллером, убедить их не разрабатывать атомную и водородную бомбы. Для этого хватило бы всего нескольких отрывков хроники только что пережитой нами войны. Но нет, ковш будет использоваться для махинаций, для жульничества, одного из улучшений в серии улучшений, при помощи которых Стентон Броуз захватит еще больше власти. А изначально ведь это изобретение — Задумывалось для чего-то еще более отвратительного. Оно было оружием для ведения войны. Мы проклятая раса, осознал Адамс. Книга бытия права. На нас лежит стигма Клеймо. Потому что только проклятый, заклейменный, порочный вид будет использовать свои изобретения так, как мы используем свои. Строго говоря. — сказал Верн Линблом и нагнулся, чтобы взять со стола один из жутковатых образцов внеземного оружия. Я знал, что ковш времени задумывался как оружие. Та фирмочка из Чикаго назвала его «Обратный метаболический дистрибьютор или что-то вроде, и потому разработал вот это, основываясь на его дизайне. Он протянул Адамсу трубчатый предмет. Обратный метаболический дистрибьютор так и не принял участие в войне. — сказал он. — Поэтому мы не знаем, как бы он функционировал. Но мне все равно требовался прототип для... — Я не вижу ваших губ! — пожаловался Броуз. Он быстро развернул свое моторизированное кресло, так что теперь мог видеть лицо Линблома. Линблом сказал... — Как я только что объяснял Адамсу, мне требовался какой-либо прототип для внеземного оружия. «Очевидно, я не мог просто надеть некий чужеродный корпус на привычные нам образцы оружия времен Третьей мировой, ибо эксперты Рансибла могли найти достаточное количество сохранившихся элементов, чтобы отметить сходство. Иными словами...» «Да уж», — согласился Броуз, — «это было бы действительно слишком странным совпадением, если бы инопланетяне, что вторглись на Землю...» 600 лет назад чисто случайно использовали бы то же самое оружие, что и мы в последней войне. С единственным отличием, как правило, говорит Вернон, во внешнем корпусе, который начертила Арлин. Следовательно, я должен был наполнить его компонентами, в наше время неизвестными, — продолжил Линдлом. Изобрести их у меня не было возможности, поэтому я обратился к архивам, перспективных вооружений здесь, в агентстве, а в архивах полно образцов оружия, которые так никогда и не поступили в войска. Он покосился на Броуза. «Мистер Броуз обеспечил мне доступ, иначе я не смогу туда попасть». Архивы перспективных вооружений агентства были одним из многих секторов Нью-Йорка, которые Броуз закрепил за собой точно так же, как и артифорги в их подземном хранилище в Колорадо. Все фальшивое было доступно любому Ян Симену, но настоящее было зарезервировано для Броуза лично. Или, как в этом случае, для его доверенных лиц, маленькой команды, что работала под его личным руководством над секретным проектом, неизвестным классу Ян Симену в целом. «То есть это и вправду оружие?» — поразился Адамс почти со страхом, разглядывая артефакты непривычной формы. «Это чего глубоко зашла эта фальсификация? То есть я могу взять одно из них и...» «Ну да», — весело подтвердил Броуз, — «пристрелить меня. Верите любой и цельтесь в меня. Ну, или если вам верно надоел, то в него». Верн Линблом сказал. «Они не работают, Джо. Но после шестисот лет в земле Юты...» Он улыбнулся Джозефу Адамсу. Если бы я мог сделать их действующими, то мог бы захватить мир». «Это точно», — хмыкнул Броус. «И вы бы работали, наверное, а не на меня. Нам пришлось достать, как он там назывался, обратный метаболический дистрибьютор. да, его прототип из оружейных архивов, чтобы использовать его для наших целей». Так что верно, была приотличнейшая возможность открыть его и покопаться внутри. Он тут же поправился. — Нет, точно. Вам ведь было запрещено копаться. Я прав, Верн? — Память меня подводит. Верн скованно ответил. — Мне позволили посмотреть, но не трогать. Такому рукастому парню, как Верн, это было больно. — сказал Броус Адамсу. — Он любит ощупать вещь пальцами, а тут дали только посмотреть. Он иронически хмыкнул. — Понимаю, верно, насколько болезнен был для вас мимолетный взгляд на прототипы вооружений времен войны. Передовые технологии, которые не вышли в серию, никогда не выпускались ни на наших, ни на советских автофабриках. Но когда-нибудь мой мозг откажет артериоз, или нечто подобное, тромб или опухоль, и тогда вы сможете победить всех остальных коллег и занять мое место. И вот тогда вы сможете отправиться в сектор перспективных вооружений нашего оружейного архива и трогать, и копаться, и ласкать их своими пальцами хоть целый день. Из своего почтительного отдаления Роберт Хигг снова задал точный вопрос. «Я бы хотел уточнить пару моментов, мистер Броуз. Вот я нахожу один или два из этих предметов. Конечно, они будут проржавевшими и прогнившими. Должен ли я опознать в них внеземные артефакты? Я имею в виду, когда отнесу их мистеру Рансблу». «Вы скажете ему», — резко ответил Броуз, — «что вы, как инженер, уверены» во внеземном происхождении этих предметов. Американские индейцы в 1425 году не могли изготовить такого. Черт, да! это любой знает. Вам не придется подтверждать ваш доклад, Рансиблу, каким-либо научным или инженерным жаргоном. Вы покажете ему артефакты и сообщите, что они подняты из слоя 600 лет недавности. Играйте на них. Похоже, они на стрелы с кремневыми наконечниками. Или может на сосуды из необожжённой глины, или на просверленные гранитные жернова. Вы говорите это и сразу, черт, немедленно, возвращаетесь обратно к бульдозерам и видите, что те поднимают еще, еще, и особенно черепа, не принадлежащие человеку. Да, мистер Броуз, сказал Роберт Хиг и почтительно поклонился. Броус сказал, «Хотел бы я видеть лицо Луиса Рансибла в тот момент, когда вы покажете ему эти находки?» Его слабые старческие глаза увлажнились от предвкушения. «Но вы его увидите», — напомнил ему Линблом. «Ведь на хиге будет работать одна из тех скрытых в пуговице камер совместно с аудиозаписью. Так что когда начнутся судебные слушания?» Мы сможем предоставить доказательство того, что Рансибл не мог не знать о находках а равно и об их научной ценности. В его голосе чуть слышна была нотка презрения. Презрение к стареющему мозгу, который был не в состоянии хранить все факты, который уже забыл эту принципиально важную часть проекта. Адамсу Лендблом пояснил: Ты знаешь эти маленькие камеры? Готлиб Фишер постоянно использовал их в своих документальных фильмах. Именно с их помощью он получал все эти размытые, нечеткие, секретные шпионские кадры. «О, да», — хмуро подтвердил Адамс, — «я знаю». Уж он-то точно никогда не забудет о существовании этой знаменитой камеры-пуговицы. В районе 1943 года, подумал он, ядко, если верить Фишеру. «А ты уверен?» — спросил он что не сделал эти находки слишком ценными, такой фантастически огромной научной ценности, что даже Ранси был. «По расчетам берлинских психиатров», — ответил ему Броуз. «чем выше научная ценность, тем больше он будет бояться потерять свою землю, и тем больше будет склонен утаить находку». «Вам придется проделать огромную кучу работы впустую», — сказал Адамс если ваши берлинские психиатры не угадали». И внутри себя он почувствовал надежду на то, что так и случится, надежду на то, что Рансибл совершит достойный поступок, немедленно заявит всему миру о находке, вместо того, чтобы сплясать под дудку врагов из-за своих слабостей, страхов и страстей, своей жадности. Но предчувствие говорило ему, что берлинские психиатры Не ошиблись. Если кто-то, бог весь кто, не придет на помощь Луису Рансиблу, то он уже обречен.